«Оксан, будешь смотреть мультики?» Только заслышав семенящие шажки племянницы, Гриша звал ее на диван к телевизору, где он обычно обитал. На табуретке перед ним традиционно лежал огромный бутерброд с чаем. Девочка с радостью бежала к любимому дяде и располагалась рядом с ним. Тот уже переключил на черно-белом экране любимый фильм на развлечение для девочки и жевал свою излюбленную пищу. Иногда при этом с умным видом листал газету. В общем, усиленно делал вид, что детские мультики его совсем не интересуют. Но часто к этой компании присоединялся Виктор, который наслаждался мультиком не меньше дочки. «Какие стали делать красивые, прям загляденье!» – зачарованно говорил он. «Они добрые и бесхитростные. Отдохнуть можно от жестокого мира, проблем, и немного погрузиться в детство, а то все стрельбы до шуточки похабные». Объяснял он и смотрел с дочкой на коленях то 12 месяцев, то аленький цветочек, то цветик-семицветик по седьмому кругу. Тут уже и Гриша откладывал в сторону газету и подражал старшему. Виктора он обожал, правда не прекращал при этом жевать. В общем, Виктор, Оксана и Гриша отлично ладили.